Запомни из девятой главы. Наше эго играет с нами злую шутку, когда пытается убедить нас, что мы не можем слушать свои потребности из-за физической проблемы, болезни или недомогания. А на самом деле болезнь лишь обращает наше внимание на верование нашего эго. Физическая проблема – как предупреждение, которое сигналит в машине, когда пассажир забыл пристегнуться. Эта сигнализация – не проблема, она нужна, чтобы что-то осознать. Тело человека очень мудрое, Это невероятное орудие, прекрасный инструмент, позволяющий нам осознать, что из ментального или эмоционального мира мы стараемся не видеть. Любое послание физического тела – это зов помощи к нашему естеству, указывающий, что мы чего-то в себе не принимаем. Обнаружив верование, которое что-то сильно блокировало в нашей жизни, можно предположить, что в это верили все члены нашей семьи, включая и молодых. Чтобы отказаться от губительного верования, Во-первых, нужно осознать, что мы и наша семья в это верили, считая, что защищаем себя от осуждения. При первой же возможности стоит проверить, разделяют ли это мнение другие члены нашей семьи. Все члены семьи притягиваются друг к другу с общими верованиями. От того, что мы нашли у себя верование, оно не исчезнет вместе с недомоганием. Физическая проблема призвана указать нам уровень нашего приятия. Каждый раз, когда на поверхность всплывает страх, связанный с верованием, Единственное, что остается, это принимать его, то есть дать себе право на этот страх и не бронить себя за него. Тело не требует от нас менять свое поведение радикально. Оно помогает нам узнать, какими мы хотим быть, а главное, помочь нам принять себя сегодняшних, даже если мы еще не совсем такие, как нам бы хотелось. Невозможно стать такими, как хочется, пока мы не примем себя такими, какими не хотели бы быть. Мы будем знать, что достигли своей цели, когда перестанем судить себя в ситуациях, когда мы не такие, как нам бы хотелось, а также перестанем осуждать за это других. Мало-помалу мы станем такими, как нам хочется, но даже если мы будем такими не всегда, нам все равно будет хорошо.